Глава 32. У леди Лоры болит голова. Финиас отправился в Лох-Линтер в начале июля, заехав по дороге в Лафтон. Он остановился на ночь в гостинице, и некий мистер Грейтинг, торговец с и изделиями и верный сторонник графа, представил его влиятельным жителям города. Мистер Грейтинг и еще около полудюжины других торговцев нанесли визит Финиасу в гостиницу, и он поведал им, что является добрым либералом и убежденным сторонником правительства мистера Майлдмэя, в котором их почтенный сосед лорд Брентфорд играет такую заметную роль. Более о графе вслух не упоминалось, но каждый из горожан в отдельности улучил момент и шепнул мистеру Финну пару слов, показывая, что посвящен в местные секреты и понимает суть закулисных договоренностей. «Конечно, мы должны поддержать графа», — сказал один. «Не обращайте внимания на болтовню о кандидате Тори, мистер Фин, Граф может делать здесь, что пожелает», — прошептал другой. Все они как будто радовались тому, что их городок полностью подвластен местному аристократу. Лежа в своей постели в Лавтонской гостинице, Финниас не мог об этом не задумываться. Политическое сообщество в Лондоне нынче было поглочено великой задачей — предоставлением права голоса подданным страны, вплоть до ремесленников и рабочих. Тем не менее, встречаясь с живыми подданными, положением куда выше, чем ремесленники и рабочие, он обнаружил, что те вовсе не тяготятся собственной несвободой и предпочитают быть политическим инструментом в руках богача. Каждый из лафтонских торговцев гордился, что подчиняется лично графу. Из Лафтона Финиос отправился в Лохлинтер, пообещав вернуться к выборам. Предполагалось, что мистер Грейтинг предложит его кандидатуру, а мистер Шортрипс, мясник и скотовод, ее поддержит. Упоминали кандидата от консерваторов, и мистер Шортрипс, похоже, считал, что для округа будет полезна честная схватка в духе старой доброй Англии. Но с тем, разумеется, чтобы победа досталась либералам. Однако графский управляющий, с которым Финиас встретился утром перед отъездом, советовал не обращать на мясника внимания. «Им бы, конечно, такое понравилось», — сказал управляющий. «Но мы этого еще натерпимся, когда примут Биль о реформе. А пока что не найдется такого глупца, который захотел тратить здесь свои деньги. Мы их крепко держим, мистер Финн». Огромный дом в Лох-Линтере Финниас нашел почти пустым. Там были мать мистера Кеннеди, лорд Брэнтфорд, личный секретарь лорда Брэнтфорда и личный секретарь мистера Кеннеди. Больше никто из гостей пока не приехал. Ожидали также леди Болдок с дочерью и Валет Эффингем, но, насколько Финиас мог понять, они должны были прибыть уже после его отъезда. Поговаривали, будто осенью объявят парламентскую сессию, и обе палаты будут заседать в течение октября и части ноября, чтобы мистер Майлдмей мог понять, как настроен новый парламент. Финиас решил, что если так случится, а его самого благополучно изберут, то до окончания осенней сессии в Ирландию он не поедет. Он доложил графу в присутствии мистера Кеннеди обо всем, что произошло в Лафтене, и граф показал, что доволен. Было очевидно, лорду Брентфорду весьма по душе владеть карманным округом, где можно провести в парламент нужного кандидата. Тем более, что аристократов с такими возможностями оставалось очень немного. Граф выражался весьма осмотрительно, никогда не утверждая напрямую, что сам определяет исход выборов. Но смысл был вполне ясен. Дни в Лох-Линтере тянулись уныло. Можно было ловить рыбу, если бы Финнес пожелал этим заняться. Можно было, как ему сказали, подстрелить оленя, если бы наш герой решил охотиться в одиночку. Но хозяин, казалось, хотел заставить гостей проводить время с пользой. Сам мистер Кеннеди все утро сидел за конторскими книгами и бумагами, а после ужина неизменно читал. Граф тоже немного читал и много спал. Спала и старая миссис Кеннеди, а леди Лора, казалось, была бы рада уснуть, но под взглядом мужа не решалась. Она разливала чай, мистер Кеннеди не любил, когда в семейном кругу это делала прислуга, и читала романы финиас постарался и правда извлечь из этого времяпрепровождения пользу, найдя для себя книгу посерьезнее. Он взялся за историю Европы Эллисона и мужественно одолел пару томов, однако не раз начинал клевать носом. Примечание. Эллисон Арчибальд, сэр, 1792-1867, шотландский адвокат и историк. Его труд «История Европы» с начала Французской революции в 1789 году до реставрации бурбонов в 1815 году насчитывает 10 томов. Очнувшись от дремоты, наш герой принимался размышлять. Почему он, Финнис Фин, ирландец из Киллала, живет в Лох-Линтере в этом роскошном доме как родственник, пытаясь убить время и словно бы подчиняясь хозяину? Не лучше ли просто уехать? В глубине души он недолюбливал мистера Кеннеди, хоть и считал его человеком достойным. Что до леди Лоры, какой прок любить ее теперь, когда она стала собственностью супруга. Затем он говорил себе, что обязан ей своим положением и искучать в ее обществе черная неблагодарность. К тому же в этом мире нельзя уделять все время любви и веселью. Вот мистер Кеннеди может как ни в чем не бывало часами сидеть над сборниками парламентских документов. И потому Финиас возвращался к истории Европы и читал, пока не начинал дремать вновь. В те дни он часто бродил вверх или вниз по течению Линтера и через пустошь к горе Лин, а оттуда к озеру. Он брал с собой книгу и усаживался в излюбленном месте, делая вид, что читает, но не думаю, чтобы ему удавалось на этом сосредоточиться. Финиас размышлял о своей жизни и пытался понять, принесет ли его нежданное возвышение осязаемые плоды. Приблизится ли он к тому, чтобы зарабатывать себе на жизнь, став депутатом от Лафтона, а не от Ловшейна? И есть ли вообще вероятность, что он когда-нибудь сможет себя обеспечивать? Потом он принимался думать о Вайлет Эффингем и досадовал на себя за то, что в этот момент вспоминал о ее немалом состоянии. Когда-то, сидя здесь, у реки Линтер, он решил признаться в любви леди Лори. Теперь, спустя 12 месяцев, он на том же самом месте, вознамерился завоевать сердце мисс Эффингем и пришел к выводу, что лучше всего будет заручиться поддержкой ее подруги. Леди Лора, конечно, мечтала, чтобы на Вайле женился ее брат, но лорд Чилтерн, как было известно Финесу, трижды просил руки девушки и получил отказ. И, кроме того, сам заявил, что больше не станет повторять своих попыток. Леди Лора всегда была разумна и наверняка поймет, что у брата нет надежды. В том, что Чилтерн с ним поссорится, и поссорится насмерть, наш герой не сомневался. Но был убежден, что страх перед такой ссорой не должен его останавливать. Он любил Валет Эффингем. А раз так, то молчать об этом из-за поклонника, которому она не благоволит, было бы ужасным малодушием. Предавать дружбу он не хотел. Будь у лорда Чилтерна шанс, Финиас не стал бы ему мешать. Но какой смысл отказываться от борьбы, когда этим он никак не поможет другу? А меж тем в итоге явится кто-нибудь третий и заберет трофей. Все это он объяснит леди Лори, и если трофей окажется к нему благосклонен, то не убоится и гнева лорда Чилтерна, пусть даже тот станет его заклятым врагом. Пока Финиас размышлял, перед ним на вершине водопада появилась леди Лора. В этот момент он ясно вспомнил все, что случилось, когда они стояли здесь прежде. Как много изменилось с тех пор. Тогда он обожал Леди Лору всем сердцем. Теперь же привык считать ее степенной Матроной, вздыхать по которой почти столь же нелепо, как увлечься лордом-канцлером. Читатель, несомненно, понимает, насколько полно брак Леди Лоры и несколько прошедших месяцев исцелили нашего героя из того, что он был готов сделать прежнюю даму сердца конфиданткой в своей любви к другой. «Вы, полагаю, часто здесь бываете?» спросила леди Лора, глядя, как он устроился на большом камне. «Не слишком. Иногда прихожу сюда полюбоваться видом на озеро». «Это самое красивое место в округе. Я теперь сюда почти не хожу. Всего раз поднималась с тех пор, как мы вернулись домой, чтобы показать папа». Рядом с камнем, на котором расположился Финиас, имелась маленькая деревянная скамейка, и леди Лора присела на нее. Финиас, обратив взгляд к озеру, думал о том, как завести разговор о своей любви к Вайлет Эффингем. Это, однако, оказалось не так просто. Он уж решил было начать с того, что валит никогда не согласится стать женой лорда Чилтерна, как вдруг леди Лора произнесла несколько слов, принудивших его остановиться. «Как хорошо я помню». — сказала она. — Тот день, когда мы были здесь прошлой осенью. — И я тоже. Тогда вы сказали мне, что собираетесь замуж за мистера Кеннеди. Сколько всего прошло с тех пор? — О, да, воистину. Кажется, хватило бы на целую жизнь. И все же, как медленно тянулось это время. — Я бы не сказал, что для меня оно тянулось, — возразил Финес Да, вы что-то делали, вас занимала работа. Я начинаю думать, что родиться женщиной — настоящее проклятие. Но я помню, вы говорили, что женщине под силу не меньше, чем мужчине. С тех пор я усвоил урок. Теперь я знаю, что была права О, Господи! Без сомнения, всё идёт так, как и должно, и всё же порой мне хочется, чтобы мне позволили хотя бы ходить в коровник и доить коров. Но разве вы не можете доить коров, если захотите, леди Лора? Ни в коем случае. Не только доить, но даже смотреть на них. «Во всяком случае, я не должна о них говорить». Финниас, конечно, понял, что она жалуется на мужа, и не знал, как ответить. Он уже успел убедиться, что мистер Кеннеди у себя в доме диктатор, и достаточно хорошо знал леди Лору, чтобы понимать, как тягостна для нее такая диктатура. Наш герой, однако, не ожидал, что станет адресатом подобных жалоб. «Солсби, все было иначе», — продолжала леди Лора. «Там все было моим». Но ну и здесь все ваше, сказал Финес. Да, если верить церковной книге, мне принадлежит все, как Санчо Панса принадлежали яства на Перу, когда он был губернатором. Примечание. Эпизод из романа Сервантеса «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ломанческий», в котором Санчо Панса получает в награду пост губернатора острова и принимается им управлять. При этом и назначение, и все происходящее с новым губернатором является розыгрышем, в который посвящены все, кроме него. В частности, во время пира рядом с Санчо стоит доктор, который с ученым видом последовательно объявляет все подаваемые блюда вредными и приказывает их унести. «Вы хотите сказать, — начал Финиас и замялся, — что мистер Кеннеди стоит у вас за плечом и надзирает над вами как доктор над Санчо, якобы для вашего блага? На какое-то время воцарилось молчание, в течение которого наш герой смотрел на озеро и думал, как бы перейти к разговору о своей любви. Начать он, однако, не успел. Вновь раздался голос леди Лоры. «Говоря по правде, мой друг, я совершила ошибку». «Ошибку?» «Да, Финиас, ошибку. Я вообразила, что достаточно умна и способна выбрать свой путь, ни с кем не советуюсь. И вот я наделала глупостей и запуталась» и упала, и так расшиблась, что теперь не могу подняться». Больше всего он был поражен, услышав из ее уст собственное имя. Никогда раньше она не называла его Финиасом. Он знал, что, как порой случается с молодыми людьми, знакомые привыкли за глаза звать его именно так. К нему обращались по имени и большинство друзей мужчин, и даже граф, несколько раз, когда ненадолго забывал о своем высоком положении. Финиасом называла его миссис Лоу в те времена, когда он был любимым учеником ее мужа. Миссис Банс говорила «мистер Финиас. Он был для всех просто Финиасом в Киллоле, Но он был совершенно уверен, что леди Лора никогда прежде так его не звала. И ни за что не произнесла бы этого в присутствии мужа. «Вы хотите сказать, что несчастны?» — спросил он, не отводя взгляда от озера. «Да, именно это я и хочу сказать» хотя Бог — весть, от чего я жалуюсь вам, разве что от того, что всё ещё делаю глупости и падаю и раню себя на каждом шагу. «Никто не желает вам счастья, как я». Красивые слова, но что вы готовы для этого сделать? Впрочем, а что тут вообще можно сделать? Не в упрёк вам, но моё счастье или несчастье в скором времени вовсе перестанет вас занимать. «Зачем вы так говорите, леди Лора?» «Затем, что это естественно». С мистером Кеннеди вы могли быть друзьями. Впрочем, этого не случится. Вы слишком различны между собой. Но вы могли бы». «А с вами мы разве не можем оставаться друзьями?» «Нет. Пройдёт несколько месяцев, и вы уже не подумаете поверять мне свои надежды и печали, и я не смогу рассказать вам о своих. Как же мне видеть в вас друга?» «Но, леди Лора, вы не говорили бы так сейчас, если бы не были уверены в моей дружбе». Он по-прежнему не поворачивался к ней, но лежал, подперев подбородок руками и глядя на озеро. Она же, сидя рядом, смотрела на него и сравнивала в уме двух любивших ее мужчин, того, кого она выбрала, и того, от кого отказалась. Сухая, бесстрастная, непоколебимая добродетель ее мужа почти внушала ей отвращение. В нем не было ни единого изъяна — Но она, как ни пыталась, не могла вызвать в нем ни искры чувства. Даже на ее ослушание он отвечал не горячностью, а лишь большей настойчивостью. Как бы все сложилось, если бы она забыла о достатке и связала судьбу с молодым Фебом, который сейчас лежал у ее ног? Если она кого и любила в жизни, то только его... Нет, она не променяла любовь на деньги. Это она твердила снова и снова, пытаясь найти утешение среди холодной пустыни своего несчастья. Она вышла замуж за человека с состоянием, чтобы иметь возможность сделать в жизни что-то ощутимое, но обнаружила, что не может делать ничего. Богатый муж считал, что ей вполне достаточно сидеть дома и печься о его удобстве. Тем временем молодой Феб, чье сердце принадлежало ей, «Уже думал о другой». «Финиас», — медленно проговорила она. «Я уверена в вас так, что скажу вам прямо, как один мужчина мог бы сказать другому. Я бы хотела, чтобы вы уехали». «Немедленно?» «О, нет, не сегодня и не завтра. Оставайтесь до выборов, но не возвращайтесь после. Он будет просить вас приехать, просить настойчиво и будет огорчён». Как ни странно, он при всей своей его холодности и правда к вам привязался. Он рад видеть вас здесь. Но эта радость не должна доставаться ему ценой моих мучений». «Почему же для вас это мучение?» — спросил он. «О, как глупые мужчины! Как они неловкие и несообразительны и понимают все на дюжину секунд позже, чем следует!» Едва договорив, наш герой догадался, что не должен был произносить этих слов потому что я глупа, сказала она. Почему же ещё? Разве этого вам недостаточно? Лора начал он. Нет, нет, не нужно этого. Я глупа, но не настолько, чтобы воображать, будто что-то можно исправить. Скажите, как вам помочь, и я сделаю всё, даже ценой собственной жизни. Вы никак не можете помочь, только держаться от меня подальше. Вы говорите всерьёз? Он наконец повернулся к ней и сразу увидел шляпу мужчины, поднимавшегося по тропинке, затем и его лицо. Это был Лэрд Лохлинтера. «Идет мистер Кеннеди», — сказал Финнис с некоторой тревогой. «Я вижу». Голос леди Лоры остался совершенно бесстрастным. В лице подошедшего хозяина не читалось ничего, кроме, быть может, некоторой мрачности или, скорее, всегдашней бесстрастной благопристойности, которая стала в нем еще заметнее после женитьбы, и значительно усилилась благодаря двойному воздействию назначения на министерскую должность и нападения грабителей. «Рад, что твоя головная боль прошла», — сказал он жене, которая встала с места, чтобы его приветствовать. Финниас тоже поднялся и стоял теперь с видом несколько смущенным. «Я чувствовала себя хуже и вышла прогуляться», — ответила леди Лора. «Так измучилась, что не могла находиться в доме». «Я пошлю в календар за доктором Макнатри». «Прошу, не делай этого, Роберт. Доктор Макнатри мне совсем не нужен». «Во время болезни совет доктора всегда кстати». «Я не больна. Головная боль — не болезнь». «Я полагал, что болезнь», — сказал мистер Кеннеди очень сухо. «Как бы то ни было, я предпочла бы обойтись без доктора Макнатри». «Уверен, подъем сюда в жару не мог пойти тебе на пользу». «Вы здесь давно, Фин? «Все утро. Здесь или поблизости». «Я пришел с озера, думая почитать». «И ты встретилась с ним случайно?» спросил мистер Кеннеди. До того просто, что сама эта простота доказывала отсутствие подозрений. «Да, случайно», — ответила леди Лора. «Но сюда приходят все в Лох-Линтере. Если бы я искала кого-то, то пришла бы сюда прежде всего». «Я иду в линтерский лес встретиться с Блейном, – сказал мистер Кеннеди. Блейном звался лесничий. Если вас не затруднит Фин, я попросил бы вас проводить леди Лору до дома. Не позволяйте ей оставаться на жаре. Я позабочусь, что вы послали в календар за доктором Макнатри. Мистер Кеннеди пошел дальше, а Финниас остался, чувствуя, что обязан доставить спутницу домой. В тот момент, когда на тропинке показалась шляпа мистера Кеннеди, наш герой собирался заявить, что предан леди Лоре и готов ради нее на все, и уже начал было отвечать на ее неосторожное признание преступной нежностью, но теперь, после появления ее мужа, преступная нежность казалась невозможной. Мистер Кеннеди ни о чем не подозревал, и Финниас чувствовал, что связан принятыми в обществе законами. Леди Лора, не говоря ни слова, первой пошла по тропинке вниз и, казалось, молчала бы до самого дома, если бы он сам к ней не обратился. «У вас еще болит голова?» «Разумеется, болит». «Полагаю, он прав. Вам лучше не гулять по жаре». «Не знаю. Нет смысла об этом задумываться. Он велит мне идти домой, и я, конечно, должна идти. Вам он велит проводить меня, и вы, конечно, должны это сделать». «Вы хотите, чтобы я оставил вас одну?» «Да, хочу. Но он непременно об этом узнает. Не говорите ему тогда, что я об этом просила». «Полагаете, я его боюсь?» «Да, полагаю. Я сама боюсь и знаю, что папа боится, а его мать и шагу не может ступить без дозволения сына. Что удивительного, если и вы этому поддадитесь?» «Я ничем не обязан мистеру Кеннеди». «Я обязана. И потому, полагаю, мне лучше идти. Теперь ко мне явится этот ужасный провинциальный докторишка, станет щупать меня, рассыпать везде свой табак» и велит принимать шотландские лекарства, которых нужно все больше и которые на вкус все гаже, в то время как в Англии дозы только уменьшаются. И он будет стоять надо мной, чтобы видеть, как я их принимаю. Как? Доктор из календера? Нет, мистер Кеннеди. Если он велит мне распорядиться, чтобы в перчатки зашили дыру, так непременно спросит перед сном, сделано ли это. Он ничего не забывает и ничего не упускает. Думаю, этого достаточно, мистер Фин. «Из леса вы меня вывели, можно считать, я уже дома. Едва ли мы навлечем на себя упреки, если расстанемся здесь. Помните, что я сказала вам наверху. И помните также, что вы ничего больше не можете для меня сделать. Прощайте». Финиас повернул к озеру, оставив леди Лору в одиночестве брести по большой лужайке к дому. Он так и не поведал своей подруге о Вайлет и понимал теперь, что выполнить это намерение не удастся. После всего, что произошло, наш герой не мог сказать леди Лоре о том, что страстно увлечен другой. Чтобы говорить с ней о любви, потребна была бы любовь совсем иного рода. Но он не станет, и она наверняка бы не позволила. Больше всего, однако, Финниаса удивляла то, что леди Лора, которую он знал или считал, что знает, до такой степени подчинилась мистеру Кеннеди. Человеку, которого он презирал как слабого, нерешительного и безвольного. Те несколько дней, пока Финниас еще оставался в Лох-Линтере, он внимательно наблюдал за всей семьей и осознал, как права была леди Лора, говоря, что ее отец боится мистера Кеннеди. «Я тоже еду, почти сразу после вас», — признался граф, когда будущий депутат от Лафтона покидал Лох-Линтер. «Мне не хочется быть там во время выборов, но я приму вас в Солсби на следующий день». Финниас попрощался с мистером Кеннеди под горячие заверения в дружбе со стороны последнего, леди Лора едва коснулась его руки. Он попытался сказать ей что-то, но она была безучастна или, во всяком случае, приняла безучастный вид и ничего ему не ответила. На следующий день после отъезда Финниаса в Лафтон У леди Лоры Кеннеди по-прежнему болела голова. Она жаловалась на это с тех пор, как приехала в Лох-Линтер, и доктор Макнатри приходил к ней уже несколько раз. «Хотел бы я знать, что с тобой такое», — сказал ее муж, стоя над ней в ее гостиной наверху. Это была прелестная комната с видом на горы и отчасти на озеро, обставленная опытным мастером весьма изящно и с большим вкусом. Леди Лора выбрала ее сама вскоре после помолвки и самой нежной улыбкой благодарила будущего мужа за эту возможность, уверяя, что всегда будет здесь счастлива, счастливо необыкновенно. Мистер Кеннеди был не слишком романтичным человеком, но сейчас, склоняясь над ней и спрашивая о ее здоровье, вспомнил об этом обещании. Сколько он мог судить, с тех пор, как они приехали в Лох-Линтер, она не чувствовала ни то что счастье но даже удобство В сознании мистера Кеннеди мелькнула догадка. Неужто его жене было скучно? Если так, то какое будущее их ждет? Он каждый год ездил в Лондон по долгу службы, затем в период парламентских каникул на какое-то время приглашал в дом гостей, опять же по долгу службы, но счастье он ожидал от тех самых часов, которые, казалось, обрекали его жену на постоянное недомогание. Он начал прозревать истину. Что если его жене не нравится тихая жизнь в доме мужа? Что если простые домашние обязанности всегда будут вызывать у нее головную боль? На леди Лору, в свою очередь, понимание обрушилось с еще большей силой. Она осознала правду во всей ее полноте, и та, словно туча, окутала ее мраком и ужасом. Задав себе вопрос другой, она обнаружила, что мужа не любит, а та жизнь, которую он требует, для нее непереносима, и что она в самом начале своего пути совершила непоправимую ошибку. Леди Лора видела, что ее отцу общество мистера Кеннеди уже опостылило, и как бы тоскливо и одиноко ему ни было в Солсбе, он не захочет обосноваться в Лох-Линтере. Да, ее покинут все, кроме, разумеется, мужа, и тогда... Тогда она однажды утром бросится в озеро, потому что больше не сможет терпеть. «Хотел бы я знать, что тебя мучит», — повторил мистер Кеннеди. «Ничего серьёзного. Ты знаешь, мы не властны над головной болью». «Мне кажется, тебе недостает достаёт Лора. Почему бы тебе не гулять по четыре мили каждый день после завтрака? Я всегда готов составить тебе компанию. Я говорил с доктором Макнатри. Ненавижу доктора Макнатри». От чего же, Лора? Откуда я знаю от чего? Просто ненавижу. Это вполне достаточная причина, чтобы за ним не посылать. Это неразумно, Лора. Врача выбирают по его репутации, а доктор Макнатри весьма уважаем. Мне не нужен никакой доктор. Но, дорогая, если ты больна, я не больна. Но ты сказала, что у тебя болит голова. Ты твердишь об этом последние десять дней головная боль не болезнь я бы хотела чтобы ты перестал об этом спрашивать и тогда быть может она пройдет не думаю в девяти случаях из десяти причина головной боли в желудке он сказал это потому что таково было общепринятое и разумное мнение но тут в его сознании забррезжила новая мысль что если эта головная боль проистекает от неприязни к нему и к его образу жизни ничего подобного отрезала леди Лора, раздосадованная столь подробными расспросами о своей хворе. «Так-то что это? Ты ведь не думаешь, что я могу быть счастлив, каждый день слыша твои жалобы на головную боль, которой ты оправдываешь полную праздность?» «Чего ты от меня хочешь?» — воскликнула она, вскакивая с места. «Дай мне задачу, и я все сделаю. Пусть это сведет меня с ума. Дай мне свои бухгалтерские книги. Я едва смогу разобрать цифры, но буду стараться». «Лора, это жестоко и неблагодарно». «Разумеется. Очень дурно, как ни посмотри. Жаль, что ты не понял этого еще в прошлом году. О, боже, боже, что мне делать?» Она бросилась на Софу, прижимая руки к вискам. «Я тотчас пошлю за доктором Макнатри», — медленно проговорил мистер Кеннеди, столь же медленно направляясь к двери. «Нет, не смей!» Она снова вскочила на ноги, преграждая ему путь. «Я не приму его, если он придет». «Клянусь тебе, я не скажу ему ни слова. Ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь». «Что же я должен понять?» спросил он. «Что женщину нельзя донимать». Он ответил не сразу, но стоял некоторое время, теребя ручку двери и собираясь с мыслями. «Да», — проговорил он наконец, «я начинаю догадываться и о том, что именно донимает женщину, как ты это называешь, тоже». Теперь я вижу, от чего твоя головная боль. Причина не в желудке, тут ты права. Причина в перспективе спокойной и благопристойной жизни, сопряженной с определенными домашними обязанностями. Доктор Макнатри, человек ученый, но я сомневаюсь, что у него есть средства от такого недуга. Ты прав, Роберт. Он ничего не может сделать. Ты должна исцелиться сама, Лора. Недуг этот лечится усердием. «Если ты только попробуешь, я не в силах ничего пробовать», — отрезала она. «Ты хочешь сказать, Лора, что не намерена даже пытаться выполнять обязанности жены?» «Я хочу сказать, что не стану пытаться лечить головную боль арифметикой. Больше я сейчас не хочу сказать ничего. Если ты оставишь меня, чтобы я могла прилечь, то я, быть может, спущусь к обеду». Он все еще колебался, не выпуская дверную ручку но если ты продолжишь меня отчитывать, то я лягу в постель немедленно, едва ты уйдешь». Мистер Кеннеди поколебался еще мгновение, а затем безмолвно покинул комнату.